А начинает человек гордиться с ранней младости, еще не слишком понимая, чем стоит гордиться в первую очередь, а чем во вторую. Как-то наша внучка Гиля пришла с гуляния в приятном возбуждении. 4 годика ей было. Оказалось, что пока она играла на песке, мимо прошла ее подружка с мамой. И подружка эта своей маме громко объяснила. Вон играет Гиля, у нее есть большая черная собака Шах и наша гилья была очень польщена. А час спустя, рассказывая что-то бабушке, упомянула мимоходом, как о мелочи житейской, что у них в детском саду есть два мальчика, которые хотят скорее вырасти, чтобы на ней жениться. Возможно, выделиться, пофарсить, погорцевать в центре внимания, покрасоваться – это суетные проявления гордыни каждому знакомому, в мечтах и помыслах особенно. И разве можно человека осуждать, а особенно бедного и обделенного человека, за такое удовольствие и временное счастье бытия, за невинное блаженство хоть на краткое время прыгнуть выше головы своей и выше своего житейского потолка. Халиф на час – роль вожделенная для множества людей, и это ухищрение гордыни стоит лишь сочувственного понимания. В начале 30-х годов, когда Слава Михаила Зощенко была в зените, он как-то приехал отдохнуть у моря. Он держался скромно и незаметно. Был для соседей по пляжу просто неким питерским Михаилом Михайловичем. И подружился, греясь рядышком под солнцем, двумя юными девчушками из какого-то уральского городка. Он был им симпатичен. И однажды как-то они пригласили его вечером прийти в гости. «Будет Зощенко», — сказали они ему. И он пошел. Центром компании был разбитной молодой человек Южного провинциального разлива который сыпал цитатами из рассказов Зощенко. Своего авторства ничуть не скрывал, звался, естественно, Мишей и вызывал у всех собравшихся девиц обморочное восхищение. Зощенко ничуть не возмутился, молча слушал и смеялся тоже, а спустя примерно час или поболее нашел какой-то мелочный предлог и вышел с юным жуликом на кухню. «Я к вам не имею никаких претензий», – ласково сказал Михаил Михайлович. «Играйте на здоровье. Просто я Зощенко, и мне ужасно интересно, для чего вы представляетесь мной?» Парень смутился на секунду, тут же оклемался и вполне разумно, с полной откровенностью объяснил, что сам он парикмахер из маленького южного городка. Весь год он вкалывает, и месяц отпуска – великое в его жизни время. Он выдает себя за знаменитого писателя, которого и вправду обожает, помнит чуть ли не наизусть. Но ну, вы же слышали. И пользуется вниманием и успехов у слабого и впечатлительного пола. Простите, мол, и попытайтесь меня понять. И тут они заметили, что у двери в кухне стоит и обливается слезами одна из пригласивших Зощенко девчушек. Что с тобой, милая? Кинулся к ней Михаил Михайлович. И та ответила, рыдая: Значит, и Олеша не Олеша. ну давайте вспомним о гордыне коллективной, ибо всякие народные, национальные зазнайства. Спись, кичливость или чванство – такие же целительные примочки на раны, наносимые историей. Тут легко мне возразить, что, например, общеизвестная английская спись «Правь Британия морями» имеет под собой некое историческое основание, и что такое же есть основание у многих стран и народов. Я соглашусь с готовностью, и, кстати, безо всякого осуждения этих стран и народов. Это ведь счастье, а не грех гордиться собственной страной особенно если есть для этого почва, и достоверная притом, а не из мифов и легенд. А так как почва эта историческая различна, то и разнятся так поэтому народные гордыни. Если страна в настоящее время влачит существование убогое или зависимое, то тем более целительна душе ее гордость в прошлом, и для народа в целом, и для каждой личности в отдельности. И поскольку чудовищное количество отдельных личностей еврейской национальности живет вне Израиля, то на гордыне соплеменников моих я остановлюсь отдельно и с сочувствием. Понятно, как бы всем и каждому, что с веками выросла эта гордыня в качестве душевного лекарства от бесчисленных и постоянных унижений, поношений и ограничений. Но и в самое вегетарианское для евреев время, в самой терпимой и доброжелательной стране, Она по-прежнему целительна и благотворна для любого. Вот, к примеру, я Зеликс Срулевич Гольц, серенький и малоодаренный человек. Я мелкий страховой агент, с трудом свожу концы с концами, жизнь моя пресна и беспросветна. Но я зато принадлежу к тому народу, который дал миру Библию, а, кстати, Чарли Чаплин и Альберт Эйнштейн тоже евреи. Даже Карл Маркс был еврей, но этим сейчас вряд ли стоит гордиться. А сколько среди нас нобелевских лауреатов? Кстати, сам Нобель не еврей, поскольку очень вероятно, очень уже умный был человек. Такого рода мысли, ощущения доступны каждому, как витамины в маленькой аптеке за углом, и грех ими не пользоваться, если они полезны для здоровья. И доступны они людям всех национальностей. Я просто воспользовался легчайшим случаем. В Сибири как-то замечательно сказал мне хмельной собеседник. Вот я сижу, я пьяный, сраный, а зато святынь у меня три. Родина, мать, Новиков. Новиков – это я. Я с ним полностью согласен. Почему же надо отнимать у человека утешительную радость? Вот помимо того, что на оскорбительно тяжкую жизнь пожизненно обречен человек, он еще сплошь и рядом уязвлен бывает мелочами, попросту смешными на сторонний взгляд. К примеру, непрестижным местом рождения. Конечно, этот ронящий факт может избыть души одним лишь гонором и фанфаронством. Так, в одном американском городке, зачуханной глуши с трехмиллионным населением, я спросил, из каких в основном краев Советской империи приехали сюда мои завтрашние слушатели. И грустный пожилой устроитель концерта мне задумчиво ответил. Знаете, у нас из разных мест, но если человек одет весьма просто и приветлив, то, скорее всего, он из Питера. А если человек одет роскошно и высокомерно, снисходителен, то вероятнее всего, что он из Бобруйска. Еще хочу сказать я мелькам, что людей, начисто обуздавших свою гордость, всяких униженных и оскорбленных, смердяковых всяких, потому и следует бояться, что человек своей смиренной приниженностью, то есть полным отсутствием греховной гордости, склонен пользоваться как отмычкой и разрешением на что угодно. Уж такая я тварь, сладострастно говорит себе человек, в котором чувство унижения – рот свихнувшейся гордыни. Впрочем, это лучше почитать у Достоевского. И вот теперь только я добрался до главного. Я уверен, что хорошие поступки человека – сама нравственность его – от гордости, от самолюбия, от уважения к себе как к личности. Как это я, такой-то и такой-то, соглашусь на эдакую низость? Да меня потом заест совесть, что я настолько опустился. Ибо чувство собственного достоинства и личной чести, они ведь тоже уходят корнями в гордыню. Неохота мне нырять за примерами в канавшую, как Атлантида, Советскую империю. Только там настойчиво и не случайно отучали нас именно от чувства собственного достоинства и личной чести. Больше всех тебе надо? Лучше всех ты, что ли? Заменяй это гордостью коллективной. Держава, индустриализация, спутники, балет, поднятая целина и бесплатная медицина, которой того и стоила. А личности рекомендую скромность и патриотизм. Гордыню коллективную с успехом тем же внедряли и в гитлеровской Германии и до сих пор пытаются отмыться от нее немцы с чувством собственного личного достоинства, в котором и национально играет не последнюю роль. Чем вообще способен человек гордиться, перечислить невозможно, ибо даже редкие болезни составляют предмет кичливости страдающего от них индивида. А коллекции, которые порой на взгляд сторонний, выеденного яйца не стоят, а хозяева учатся, их показывая. Гордиться можно чем угодно, от славы предков до родинки в укромном месте. Ибо гордится человек своей особостью, своей отдельностью среди себе подобных. У нас в лагере блатные требовали от раздатчика, чтобы он на кашу им плеснул ложку супа, зачеркнутую сверху. И ни в капле жира заключалась суть такого странного желания. Ни капли не было там жира, даже сверху. А в подчеркнутости их отличие от нас, таких же зэков, только мужиков на лагерном жаргоне. То есть сильно ниже их по арабской иерархии. Когда особость эту можно купить, то человек, существо смешное, потому и его и жалко не медлит ни минуты. Как-то моей родственнице жаловалась по случаю одна учительница. Она вышла замуж за шофера и жила с ним счастливо, но в семейных неминуемых раздорах никогда не упускала случая припомнить, что она интеллигентная элита, а он обычный работяг. И вдруг ему однажды за вполне приемлемую сумму предложили купить княжеский титул со всеми необходимыми бумагами. Он приобрел его немедленно, И с ним теперь никак не повздоришь. Чуть что не так, он говорит жене, молчи, простолюдинка, и ничего не хочет слушать.